Чудная картина, как ты мне родна, Белая равнина, полная луна, Свет небес высоких и блестящий снег, Из соней далеких одинокий бег.